Глава 13 Слухи. В тот вечер в таверне все шло своим чередом, как и заведено в портовых кабачках. Мимо по склону прогромыхала подвода, груженная гусями и фаянсовой посудой. Гул голосов заглушал визгливые трели музыкантов, игравших на трех барабанах, двух цимбалах и смахивавшим на здоровенную луковицу симсира.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 Была раздвоенная рыжая бородка, у другого у Скалицева напомаженные и завитые усы, блестевшие в цвете лампы. Стучали кости, серебро под выкрики и смех переходило из рук в руки. Мэтт сидел один, спиной к стене, так, чтобы можно было видеть двери, хотя смотрел он главным образом на нетронутую еще кружку с темным вином. Он близко не подходил к карточным столам, и ни разу не взглянул на лодыжки служанок. Таверна была битком набита, и кое-кто из посетителей в поисках местечка подходил к его столу, но, взглянув на лицо Мэта, пятился и втискивался на какую-нибудь другую лавку. Обмакнув палец в вино, Мэт бесцельно чертил что-то на столе. «Эти дураки не представляют, что случилось с твердыней сегодня вечером».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 И отдаленный шум схватки, эхом прокатившийся по коридору, заглушили шпалеры, висевшие на стенах. Тресущейся рукой, Мэт вытащил нож из трупа серого человека. Серый охотился за ним, это точно. Серые люди не набрасываются на кого попало. Они нацелены на жертву, как стрела из лука. Мэт повернулся и хотел бежать, но увидел, что на него наступает невесть, откуда взявшийся Мурдраал. Гибкий, словно черная змея. Взгляд его безглазого, бледного лица пронизывал до костей леденящим ужасом. Мэт с тридцати шагов метнул нож, метит туда, где должен был находиться глаз. С такого расстояния он в четырех случаях из пяти попадал в глазок от выпавшего сучка на доске, размером не больше человеческого глаза.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 потому как здесь ему не миновать смерти. И неожиданно из бокового прохода с ревом вылетела дюжина троллоков. Нистовая размахивая топорами и мечами, они обрушились на мурдрала мэт не поверил своим глазам. Получеловек отбивался, вертясь как бешеный черный смерч. Больше половины нападавших полегло прежде, чем сам он рухнул на груду трупов. Отсеченная рука исчезающего дергалась, словно умирающая змея, в трех шагах от тела, по-прежнему сжимая рукоять черного меча. Троллок с бараньими рогами поднял глаза на Мэтта и, принюхавшись, зарычал, а потом принялся вылизывать глубокую рану на чешуйчатой волосатой лапе. Остальные добили своих раненых, после чего один из них издал несколько хриплых гортанных звуков, И троллоки, даже не взглянув на Мэтта, поспешили прочь, гулку стуча копытами и сапогами по каменному полу. Оставили его в покое. Мэтт поежился. Выходит, что его спасли троллоки. И во что его втравил Рант на этот раз? Мэтт посмотрел на то, что начертил пальцем на столе. Открытую дверь. И с раздражением стер нарисованное. «Надо убираться отсюда» непременно. И в то же время в голове билась неотвязная мысль. Что-то подталкивало его вернуться в твердыню. Мэтт сердито отмахнулся, но мысль не уходила. Из-за соседнего стола донесся обрывок разговора. Разглагольствовал какой-то тип с худощавым лицом, с завитыми усами и явным лугарским акцентом. «Спору нет, этот ваш дракон великий человек» но долагай на ему далеко. Тот поднял на войну весь Гейлдан, а заодно половину Амадицы и Алтары, а враждебные ему города провалились сквозь землю. Люди, дома, все разом. Ну а взять того, что появился в Салдее, мазим, что ли. Говорят, он заставил солнце остановиться и ждать, пока не сокрушит войско лорда Башира. И это не пустые росказни». Мэтт покачал головой. Твердыня пала, Каландор в руках Ранда, но для этого идиота он все равно останется одним из лжедраконов. Мэтт снова начертил дверь, стер рисунок, зацепил кружку с вином и поднес ее было к рту, но тут рука его замерла. Сквозь гул голосов он расслышал, как за соседним столом прозвучало знакомое название. Оттолкнув скамью, Мэтт с кружкой направился к тому столу. Как и за другими столами этой заурядной таверны в Мауле, здесь собралась разношерстная публика. Босоногие матросы в промасленных фуфайках на голое тело, причем у одного на груде висела толстая золотая цепь. Какой-то человек со впалыми щеками, видать, исхудал в последнее время». Был одет в каэренский кафтан с красными, золотистыми и зелеными прорезями на груди. Судя по этому одеянию, его владелец принадлежал к благородному сословию. Правда, кафтан был изрядно поношен, а один рукав порван. Впрочем, сейчас повсюду можно было встретить беженцев из Каэреяна. Седая женщина в темно-синем платье с суровым проницательным взглядом, пальцы ее были унизаны массивными золотыми перстнями. Говорившим оказался мужчина с раздвоенной бородкой, в ухе которого болталась серьга с рубином величиной с глубиной яйцом. Поперек его груди, на ржеватом кафтане, тянулись три витые серебряные цепочки, явно говорившие о том, что бородатый старшина купеческой гильдии Кондора. Мэтт остановился возле стола. Разговор прервался, и все взгляды обратились к нему. «Я слышал, ты поминал двуречие?» Борода-то окинул Мэтта взглядом с головы до пят. Растрепанная шевелюра, задиристые выражение лица, кружка с вином зажатой в кулаке, распахнутый зеленый кафтан с золотым шитьем, из-под которого виднелась белая полотняная рубаха, блестящие черные сапоги. Хотя кафтан и рубаха были измяты, все указывало на то, что это сынок какого-нибудь вельможи, вздумавший покутить среди простонародия Это верно, достойный да, лорд. Охотно отозвался купец. Я говорил, что в нынешнем году табачку оттуда не дождаться. Готов биться о заклад. Правда, у меня в запасе осталось двадцать бочонков отборного двуреченского листа. Такого, что лучше и не сыщешь. Я рассчитываю попозже взять за него хорошую цену. Если достойный лорд пожелает взять бочонок для себя. Купец подергал кончик рыжеватой бородки и почесал нос. Я, наверное, мог бы. — Стало быть, ты за это ручаешься? Тихонько оборвал его мэт А почему? Почему в двуречии не будет табаку? — Как почему? — Белоплащники, достойный лорд. Чадо света. — Белоплащники? Ну и что? Купец оглядел стол ожидая поддержки у собеседников. Что-то в голосе незнакомца насторожило его. У матросов был такой вид, будто они не прочь нести ноги, да не решаются. Кырейнец уставился на Мэта. Он старался держать голову прямо, но при этом покачивался и все разглаживал свой поношенный кафтан. Судя по всему, стоявшая перед ним кружка была далеко не первой. Седая женщина поднесла кружку ко рту, но глаза ее поверх кружки пристально следили за мэтом Ухитрившись поклониться, не вставая с лавки, купец заговорил заискивающим тоном. «Ходят слухи о достойнейший лорд, что в вдворечья появились белоплачники. Говорят, они ищут возрожденного дракона. Но это полнейшая чепуха, ведь лорд-дракон пребывает здесь, в тире». Он взглянул мэту в глаза пытаясь понять, как тот воспринял услышанное. Но лицо юноши оставалось непроницаемым. Слухи бывают самые нелепые, почтеннейший лорд. Что с них взять? Собака лает, ветер носит. Поговаривают еще, что они высматривают какого-то приспешника темного с желтыми глазами. Высокочтимому лорду никогда не доводилось слышать о людях с желтыми глазами. Ну вот, и я не слышал.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 А слух, ну что он, колечко дыма. Дунул, и его как не бывало. Может, достойный лорд окажет мне честь и примет в подарок бочонок с двуреченским табаком? Я был бы весьма, ну, в знак. Мэтт швырнул на стол золотую андорфскую крону. Купи себе выпивки, а то, небось, в горле пересохло. Поворачиваясь, он услышал бормотание за столом. Я уж думал, он мне сейчас глотку перережет. От этих молодых лордов, особливо, если наберутся, только и жди беды. Это говорил давишний купец. Чудной парень, — послышался женский голос, — и опасный. С такими, Петром, шутки плохи. — А мне сдается, — раздраженно промолвил другой мужчина, — что никакой он не лорд. Скорее всего, это сказал Каирейниц. мэт усмехнулся. — Лорд. Да он не стал бы лордом ни за какие ковришки. Значит, белоплачники появились до речи О, свет, помоги нам. С трудом протолкавшись к выходу, он выбрал из валявшейся у двери кучи пару деревянных колодок. Он не был уверен, что это его башмаки. Да и какая разница, выглядят-то они все одинаково. И на сапоги налезли. На улице уже накрапывал дождь, и изрядно стемнело. Подняв воротник, Мэт шлепая по лужам, затрусил по грязным переулкам портового предместья. Когда кончилась непролазная грязь и Мэтт ступил на мощеную городскую улицу, он бросил ненужные больше колодки и припустил бегом. Защитники, охранявшие ближайший проход в твердыню, знали его в лицо и пропустили, не задавая вопросов. Он бежал до самой комнаты Перина и влетел на нее, распахнув дверь, почти не обратив внимания на расщепленное дерево. Сёдельные суммы Перина лежали на постели, а сам он запихивал в них носки и рубахи. В комнате горела всего одна свеча, но он как будто не замечал темноты. «Значит, ты уже все знаешь?» — промолвил Мэт. Перин, не отрываясь, продолжал укладывать суммы. «Насчет дома?» «Да, знаю». «Я ходил по тавернам, рассчитывая подцепить подходящий слушок, чтобы спровадить отсюда фейли. После того, что стряслось сегодня, я просто обязан ее...» У него вырвался рык. «Такой, что у Мэтта мурашки побежали по коже. Ну, сущий волк!» «Вот там и услышал. Может, хоть это ее выманит». «Вот как?» — удивился мэт «А ты этим слухам веришь?» Перин поднял глаза. Они вобрали в себя свет свечи и горели золотистым пламенем. Все это слишком похоже на правду. У меня почти не осталось сомнений. Переминаясь с ноги на ногу, Мэтт спросил. Аран знает? Перин лишь кивнул и снова занялся своими вьюками. Ну и что он говорит? Некоторое время Перин молчал, уставясь на свернутый кафтан, который держал в руках, а потом ответил.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 Не то ляпнул. Он вроде бы почувствовал облегчение от того, что я ухожу. «Кровь и пепел!» — вскричал мэт «Он не собирается ничего делать, а ведь с Каландором в руках он мог бы испепелить тысячи белоплачников. Ты же видел, что он проделал с этими погаными троллоками? Ты и правда уходишь? Домой в Двуречи? Один?» «Один, если только ты со мной не пойдешь». Перин затолкал, наконец, кафтан в сёдельную сумму. «Что скажешь?» Мэтт молча расхаживал по комнате. Лицо его попеременно оказывалось то на свету, то в тени. И мать, и отец, и сёстры его остались в Эммондовом лугу. Но у белоплачников нет никаких причин трогать его родню. А если он вернётся домой, ему больше оттуда не выбраться. Был у него такое чувство... Матушка его женит, не успеет он и глазом моргнуть. А если не вернется, и белоплачники не пощадят его родню. Все это слухи насчет белоплачников. Так купец говорил. Но с чего они пошли, эти слухи? Даже Колпины, известные Врали и Смутьяны, ничего не имели против его отца. Абела Коутона все любили. — Тебе уходить не обязательно, — негромко промолвил Перин. Во всех этих слухах нет ничего о тебе. Ищут меня и Ранда. «Чтоб мне сгореть, я по...» Слово застряло у него в горле. «Легко думать о том, что уедешь, но как это сказать?» «Послушай, Перин, а тебе это дается легко?» «Я имею в виду, что тебе ничего не стоит уехать?» «Ты не чувствуешь, как что-то удерживает тебя?» «Как все время находятся причины, чтобы остаться здесь?» Конечно, чувствую. Можно назвать сотни причин, мэт Но в конечном счете они сводятся к ранду и к тому, что я отоверен. Ты-то никак не хочешь это признать, верно? добрые сотни причин, чтобы остаться, и одна, чтобы уйти. Но она перевешивает эту сотню. Белоплачники вдвуречья. Они ищут меня. И пока не найдут, могут принести людям много горя. Я в силах этому помешать. Перин, да с чего это ты так белоплачникам понадобился? Что, они будут из-за тебя мстить ни в чем не повинным людям? Свет, да если они не начнут расспрашивать о человеке с желтыми глазами, никто в эмодном лугу и не сообразит, о ком идет речь. И как ты собираешься им помешать? Разве одна пара рук может что-то решить? Эти белоплачники, видать, белины объелись, коли считают, что чего-то добьются от двореченского народа. «Им известно мое имя», — тихо проговорил Перин и посмотрел на висевший на стене топор. «Вокруг рукоятки топора из стенного крюка был обмотан ремень. А может, он смотрел на молот, прислоненный к стене под топором? С чего я им понадобился? Думаю, Мэтт, есть у них на то свои причины. Так же, как и у меня, чтобы вернуться. И кто знает, чьи причины важнее».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 С меня хватит. Я поеду, куда захочу, и буду делать то, что хочу. Он повернулся к выходу, но его остановил голос Перина. Доброго тебе пути, мэт Да пошлет тебе свет кучу хорошеньких девчонок и простофиль, которых ты сможешь облапошить. Ох, чтоб мне сгореть, Перин. Да не спошлет и тебе свет, чего ты хочешь. Я рассчитываю на это, — отозвался Перин, но голос у Ивы звучал невесело. «Ты передашь моему па, у меня все в порядке, и маме? Она вечно переживает из-за меня. И пригляди за сестренками. Они раньше все шпионили за мной и без конца ябенничали матери, но я не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Я обещаю, Мэтт». Закрыв за собой дверь, Мэтт бесцельно поплелся вниз по коридору. Он вспоминал сестер, Элдрин и Бодевин. В ушах его стояли визгливые девчоночьи голоса. «Мама, мама!» Мэтт опять напроказил. «Глянь, что он наделал!» Такие уж они были. Особенно Боды. А сейчас им 16 и 17 Небось, подумывают о замужестве. А может, какая и приглядела себе простоватого фермерского сынка, который ни сном, ни духом о том не ведает.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 Мэтт увидел идущую навстречу Берелейн и невольно ухмыльнулся. Что бы там ни говорили о ее повадках, она была красивой женщиной. И платье, облегающий тончайший шелк, а вырез такой низкий, что обнажена большей часть великолепной груди. Мэтт отвесил лучший поклон, на который был способен. Элегантный, церемонный. «Добрый вечер вам, миледи!» Берелейн скользнула мимо, не удостоив его и взглядом.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 «Или Елилайн, эти аристократки считают тебя грязью, если у тебя нет дворца и родословной, восходящей к Артуру истребинное крыло. Ну что ж, он знаком с одной пухленькой кухарочкой, такой милашкой, что вовсе не считает его грязью. К тому же, дара имеет приятное обыкновение покусывать его за уши. Так и тут мы замер. Совсем недавно он размышлял о том, Проснулась ли Дара и не заглянуть ли к ней? А потом еще вздумал приволокнуться за Берелейн. Берелейн. А что он сказал Перину? Попросил приглядеть за сестренками. Как будто уже сделал выбор. Но это не так. Он не позволит тянуть себя, как барана, на бойню. Должен же быть какой-то выход. на Нашарив в кармане монету, Мэтт подбросил ее и поймал тыльной стороной ладони. Только сейчас юноша разглядел, что это Тарвалонская марка. Он уставился на знак Тарвалона, белое пламя, стилизованное под каплю. «Свет!» — вскричал он во весь голос. «Испепели всех айседай, а заодно рандал Тора за то, что втравил меня в эту историю!» Проходивший мимо слуга, в черный с золотым шитьем ливрея, замер на месте и с беспокойством взглянул на юношу. На подносе слуга нес баночки с мазями и бинты. Поняв, что и Мэтт его заметил, слуга вздрогнул. Мэтт кинул золотую монету на поднос. «Прими от самого большого дурака в мире. Потрать как следует. На вино женщин». «Благодарю, милорд!» Запинаясь, пробормотал ошарашенный слуга. Он так и остался стоять столбом, когда Мэтт двинулся дальше. «Самый большой дурак в мире». Точнее, не скажешь.